Глава четвёртая. Я ведь не ослышалась, верно? Мне сказали остаться одной. Татуированные брови Марго медленно ползут вверх. Зрелище так себе. Поэтому оборачиваюсь к хозяину майбаха. Подойдите сюда, пожалуйста. Димов стоит у окна и что-то там разглядывает. Чувствую лёгкое волнение, которое усиливается, когда слышу, как за мной захлопывается дверь. Я как в мышеловке. На лице Димова играет лёгкая, едва заметная улыбка. «Умеете вы производить впечатление, Петра», — с лёгкой усмешкой отмечает он. «Юра до сих пор отойти от вас не может, во всех смыслах». «Что?» — ничего не понимаю. «А при чём тут ваш водитель?» Немного растерянно подхожу к Дымову. Так близко я к нему никогда не была. Лёгкий запах мужского парфюма забирается в ноздри, и я инстинктивно вбираю в себя ещё больше воздуха. От неожиданности даже голова чуть загружилась. «Не боитесь высоты?» — раздаётся прямо под ухом тихий голос. Нет. А что? Каблук на туфлях Наташки очень высокий, но я всё равно ей два дотягиваю до мужского плеча. Димов почти касается меня, когда показывает рукой куда-то в окно. Смотрите. Ого. Фыркну и от неожиданности и тут же закрываю рот ладонью, чтобы не рассмеяться, а очень хочется. Прямо под окном знакомый Майбах демонстративно заблокировал мою микро. На парковке много свободных мест, но шкаф Юра поставил машину так, что перегородил мне выезд. И теперь как бы к топчется вокруг моей малышки. Где вы научились так водить, Петр? Дымов отворачивается от окна, и мне приходится переключить внимание с Юры на него. Я немного теряюсь под пристальным взглядом, но отвечаю бодро. Меня папа научил, он механик, сам водит как бог. Мы с братом всё детство у него в сервисе провели. Я с 12 лет вожу, как только до педали нормально доставать начала. Ясно. Значит, у Юры не было и шанса догнать вас, задумчиво произносит Дымов. Вроде и серьезно так и говорит, но мне все насмешка в его голосе чудится. Наверное, и под капотом знаете, что где находится. Вообще-то да. Радостно улыбаюсь. О машинах я могу говорить долго. Свою малышку от и до знаю. Папа, считай, сам ее собирал и подарил мне на 18-летие. И за 4 года ни одной поломки, представляете? Впечатляет. Ловлю его легкую улыбку на губах. Он беззастенчиво рассматривает меня и стоит совсем близко. Мне снова неловко от чего-то. Скорее всего, он никогда не встречал девушек, которые на спорт с пацанами чистили карбюраторы и выигрывали. Ну, а вы? До меня внезапно доходит, что я ему скоро и про маму всё выложу. Вы сами водите? Очень редко. Понятно. Выдыхаю, а у самой ещё вопрос на языке вертится, точнее, целых два. А можно узнать кое-что? На чёрном столе позади дымового оживает мобильный и от неестественно громкого рингтона мне хочется закрыть уши. Вот и всё. Сейчас выпроводит меня из кабинета, потому что дела, бизнес и всё такое. Да и вообще, мы с ним тут вдвоём стоим точно больше по времени, чем когда корпоратив обсуждали. Он и правда отходит от меня, но лишь для того, чтобы отключить мобильный. Что вы хотите узнать, Петра? Снова рядом, снова я рассматриваю узел его тёмно-зелёного галстука и собираюсь с духом. Зачем вы меня позвали на эту встречу? Я ведь просто аниматор. К тому же, не самый опытный и не самый лучший. Дымов отвечает сразу, без улыбки, в голосе. «Я видел, вы дали отпор Юре. Хотя почти любая женщина бы на вашем месте испугалась и закатила истерику. Вы бесстрашно, но умело маневрировали на дороге, чтобы успеть на свою работу и не подвести коллег. Забыв надеть крылья, вы ни разу не сбились во время танца, хотя Эмили кричала на весь зал про ненастоящую фею. Я подумал, вы и здесь не спасуете. Я оказался прав». Вот вроде он просто перечисляет факты, ничего особенного. Но я чувствую, что у меня уши начинают гореть. Вот как. Голос чуть охрип от волнения. И что? Вы правда будете всей вашей фирмой расчищать городские свалки? Идея не стандартная, и мне нравится, кивает Димов. В любом случае, я точно не повезу компанию в гольф-клуб. А почему? Потому что он подходит ко мне настолько близко, что я еле удерживаюсь, чтобы не отступить назад. Потому что всего 3 года назад у нас был аналогичный корпоратив, но в другом клубе. Вот это попал наш палоч. и Марго вместе с ним. А я и забыла о них совсем. Интересно, они меня там за дверью с топорами ждут? Или сначала с пристрастием допросят? Я ответил на ваши вопросы, Петра? Он как-то совершенно особенно произносит мое имя, как будто каждый раз чему-то удивляется. А я почему-то в мыслях никак не могу назвать его Дмитрием. Даже Дмитрием Андреевичем не получается. Дымов и все тут. Да, спасибо. Мне, наверное, пора уже? Наверное. До свидания, Петра. Мне хочется уйти, но я ещё несколько секунд стою под его пристальным взглядом, словно приросла к полу. А потом... Потом на таких же ватных ногах я выхожу из кабинета, как и вошла в него полчаса назад. Уф. Закрываю за собой дверь. И, главное, не вижу перед собой шефа и Марго. Ну, хоть что-то. Петра, это ты? Вздрагиваю от неожиданности и кручу головой вокруг. Голос-то знакомый. Помнишь меня? Перед глазами возникает широкая белозубая улыбка Глеба. Ты что здесь делаешь? Смотрю на парня и думаю о том, как он не похож на того, с кем я только что попрощалась. Весёлый и расслабленный, в жёлтой футболке и синих шортах, на загорелых мускулистых ногах белые кроссовки. Мажор одним словом. А ещё Глеб явно хочет поболтать. Слушай, я ненадолго к дыму. Может, подождёшь меня чуток? Сгоняем куда-нибудь, м? Эээ, да ладно тебе, полчаса максимум. Я постараюсь. Глеб! Голос Димава за спиной не предвещает ничего хорошего. Это я по мурашкам поняла, которые побежали у меня по спине от одного только его тона. Здаров, Дим. Я тут. Я вижу, что ты тут. Заходи, разговор будет долгим. Нет смысла заставлять девушку себя ждать. Да я как бы и не собиралась, но вот здесь совет палача молчать и улыбаться пришлось, как нельзя, кстати. Петра Глеб чуть наклонился ко мне. Вообще-то он не всегда бывает таким злобным. Ну а сегодня большой босс явно не в духе. Я чуть не рассмеялась. Парень скорчил скорбную физиономию, театрально вздохнул и прошёл мимо меня в кабинет. Дверь сразу же захлопнулась. Ну ничего себе. На улицу вылетаю минут через 5, готовясь к встрече с прекрасным, то есть со шкафом Юрой. Но ни майбаха, ни обиженного водителя рядом с моей малышкой уже нет. Дымов велел ему исчезнуть? Поднимаю взгляд вверх. Шестой этаж. Окна Дымова определяю легко. Вижу в одном из них Глеба. Да и он меня заметил. Кажется, рукой машет и тычет куда-то вправо. Ага, его Камри через две машины от моей стоит. Настойчивый парень. Но я почему-то думала, что увижу другого человека. Петра! Ко мне уже спешит Палыч, красный весь, взволнованный. Ну как? Что он сказал? Чего он хотел-то от тебя? Ну, смотрю на шефа и выдаю ему всё как есть. Дымов сказал, что в гольф-клубе у него уже был корпоратив. А идею про уборку свалки назвал нестандартной. Она ему понравилась. Вот и всё. И всё. Палыч впился в меня взглядом, будто дырку хочет прожечь. Тебя полчаса не было, не меньше. Ждёт, что я ещё скажу. А я снова вверх смотрю на окна. Дымов, один, наблюдает за нами с шефом, скрестив руки на груди, как коршун. Огнева, я с тобой разговариваю, шипит от возмущения шеф. Он даст нам заказ или нет? Я не знаю, Сергей Павлович. Можно я уже домой поеду? У меня сегодня вообще-то выходной. И чего он за тебя так зацепился, а? А может, Дымов? Шеф смотрит на меня так, как никогда прежде не смотрел, оценивающим таким взглядом. Почти как шкаф Юра. Да не, ты не в его вкусе, Огнева. Да и вообще занят он, под завязку. То есть как? Даже не знаю, на что сначала реагировать. То ли на то, что не в его вкусе, то ли на то, что он занят. А вот так. Язык у шефа как помело. У нас в агентстве все об этом знают. И Марго рядом нет. чтобы приструнило. Так что, прислоняюсь к своей микре, чтобы слушать шефа со всеми удобствами. Рассказывайте. Ты ж не любитель сплетен, огнево. Палоч подозрительно прищуривается. Или тебе дыма в понравилось? Может, ты с ним раньше была знакома? До вчерашнего дня в глаза не видела, совершенно честно отвечаю. По сплетням я не спец, это да. Но мне интересно, чего это я не в его вкусе. Он любит эффектных женщин, Петра, а не тех, кому с натягом даже 18, как тебе. Лимов уже 2 года как встречается с одной дамочкой. Тоже, кстати, в этом здании работает, но в другой компании. Очень красивая барышня, Ириной зовут. Ноги от коренных зубов растут и цену себя знает. Вот. И откуда вы всё знаете, Сергей Павлович? Поднимаю взгляд на шестой этаж. В окне уже никого. Значит, красивых и эффектных любит. И почему я не удивляюсь? Но всё равно почему-то неприятно. Так Марго её знает. С готовностью отвечает шеф. Аня Сагне это и подружки. Вместе раньше работали. А когда Роман закрутился с Ириной, так и ушла она из Q Invest. Дымов всем запрещает служебные романы. И себе получается тоже. Ну вот в тебе ведь углядел что-то, раз с собой посвал. Моргов в бешенстве, что ты про свалку Дымова рассказала. Ты ей главное на глаза пару деньков не попадайся, ладно? Но ведь есть шанс, что он нас всё-таки возьмёт. Да откуда ж я знаю, Сергей Павлович? Смотрю в хитрую физиономию шефа. Вот вы сами у него и спросите. Киваю на огромные стеклянные двери, из которых только что появился Дымов. И не один. Рядом с ним Глеб. Чуть позади обе дивы. Марго и Агния. Легко сказать, на глаза не попадайся. Все в сборе. Только шкафа с Майбахом не хватает. Ну нет. Неожиданно тушуется Палыч. Сейчас не пойду. Злой он какой-то, этот Дымов. Волком на нас с тобой смотрит. Ты точно ничего там не учудила? А ведь шеф прав. Отсюда видно, каким ледяным взглядом только что окотил меня Дымов. Всё хорошо было, когда я уходила. А если он не в духе, так это не мои проблемы. Он тоже, знаете ли, не в моём вкусе. И чего спрашивается расстроилась, если Дымов мне даже не нравится? Богатые хмуры красавчик и красавчики не мой типаж. Петра Глеб радостно машет мне рукой и явно собирается в мою сторону. Но Дымов его останавливает. Чего к парню привязался? Зато Марго уже резко спешит к нам, оставив Агнию рядом с её боссом. Он согласен, вопит Змеюка, но так, чтобы её слышали только мы. Никогда прежде величественную и надменную Марго я не видела в таком состоянии. Ещё чуть-чуть, и она начнёт прыгать от радости. Согласен. Мы сейчас с ним в лифте ехали. Он сам Агнешке сказал готовить рамочный договор, с деталями определиться на днях. Всё-таки моя идея с гольф-клубом была удачной. Я чуть не закашлялась. Кстати, Петра, кто тебя просил лезть с мусорками? Да как даже в голову такое пришло? «Ты чуть всё не испортила. Дымов, как воспитанный человек, не стал тебе говорить при всех, какую чушь ты несла. Но я не промолчу». «Нам пора, Марго, пора». Шеф суетится, стараясь не смотреть мне в лицо. Вот же трус. Сто процентов, что не скажет своей змеюке, как она лажанулась с гольф-клубом. «Петра завтра на работу без опозданий, поняла?» Когда шефу надо, он проявляет чудеса гибкости и ловкости. Оглянуться не успеваю, а он уже дверь Пежо для Марго открывает. «Ну и мне пора». Дымова с Глебом стараюсь больше не замечать. Меня Наташка дома ждёт. Наверняка уже от любопытства вся извелась. Но сесть в машину я не успеваю. Петра. Глеб перебегает дорогу, едва не попадая под колёса иномарки. Петра, хорошо, что ты не уехала. Пойдём потусим где-нибудь. Да хоть кофе попьём, здесь недалеко. Ну так как? Ну ты и настырный, качаю головой. Вообще-то у меня дела. Ты мне понравилась, Петра. Глеб улыбается, но взгляд у него серьёзный. Очень. Ещё вчера, когда здесь ругалась с Вадилом и Димой. А если мне девушка нравится, то я её не отпускаю уже. Поехали.